«Любовь Абрамова. На другом берегу». Читает Анна Летура. Пролог. Иваныч сдвинул кепку на затылок. Улов сегодня вышел не густой. Жарко, чёрт его, дери. Рыба вся на желоба ушла. Нужно было почистить платвичек сразу, с потрохами домой не тащить иванович тщательно вытер нож о штанину треников, стряхнул деревянную стружку. Затянулся, сжав сигарету зубами, и едва не закашлялся. Достал из ведра юркую плотву ухватил её покрепче, чтобы не выскользнула. Иваныч утер локтем пот и заметил, что к пристани подошла приезжая девка, та самая, которая расспрашивала про обережника. «Дёрганная какая-то», — подумал Иваныч. Она то обнимала себя руками, то поправляла воротник рубашки, то начинала перебирать зеленющую копну волос. И смотрела-то всё выше своей головы, пустой воздух, как блаженная. Послушалась бы лучше Иваныча и вернулась в Москву. Тут городским было не место. Одно дело на рыбалку приехать, заночевать, а на другой день прочь. Но нет, мало свои дети не могли уехать, так надумали и чужих звать. Иваныч глянул на внука Мишку, тот игрался с новой удочкой. К ней даже катушка с настоящей леской была приделана. И Иванычу приходилось следить, чтобы Мишка не порезал о неё пальцы. А Мишка конючил. «Деда, дай червя, а? Ну дай! Я хочу большую щуку поймать, вот такую огромную, чтоб башку бабе Тоне отдать». Так бы Иваныч обязательно взял Мишку с собой на желоба, чтобы Мишка с лодки удочку закинул. Иваныч не пожалел бы для Мишки и самую крупную щуку. Но выходить в озеро было нельзя. Не в такие дни, когда солнце плавило кожу, нагревало уключенной, что и обжечься легче лёгкого. Не сейчас, когда вода тянулась, как расплавленный сахар, который грели на дне кастрюли, чтобы сварить варенье. Сегодня воздух гудел от марева, и Иванычу будто слышался далёкий колокольный звон. Трудно было смотреть на поплавок. Глаза слезились, а тощие плотвички поблёскивали чешуёй так, точно у них спины были из фольги. какую Иваныч приспособил, чтобы наделать мишки настоящих блёсен? Приезжая девка пошла по пирсу и даже не смотрела, куда наступала. Чуть нога в щель между досками не провалилась. Давно пора было подновить причал, но у Иваныча всё руки не доходили. Мишка вдруг бросил свою игрушечную удочку и подошёл к самой воде, Едва не ухнул в прибрежный ил. «Эй, шкет, а ну отойди от камышей!» — велел Иваныч. Девка залезла в лодку и стала разговаривать сама с собой, накручивая на палец зелёную прядь. Надо было сказать, чтоб не вздумала лодку отвязывать. Иваныч встал. И тут ему почудилось, что и озеро, и пирс, и старая Ива будто огнём горят. В голове запульсировало нехорошо так, Иваныч сразу вспомнил, как его прихватило давление в прошлом месяце и опустился обратно на стул. Нащупал в кармане деревянную рыбку, погладил пальцем щербинки. Стало легче. Нет, к этой девке лучше было не подходить и не разговаривать вовсе, раз уж на неё обережник глаз положил.